Глава 68. Что касалось нашего потрепанного финансового положения и его перспектив, я теперь, можно сказать, почти выдохнула. Государева премия значительно покрыла сумму займа под залог имени Андре, сократив долговые обязательства, а соответственные процентные выплаты наполовину. Скажу честно, душеньки мои от такой положительной арифметики стало значительно спокойнее. Теоретически можно было грохнуть в закрытие долгов и всю дарованную королем сумму, но по итогам совместного семейного совещания мы с мужем, конечно, решили этого не делать. Требовалось оставить часть средств на покрытие убытков от пожара и закуп племенных животных для восстановления поголовья стада. Так вот... С покупкой новых овец мы не торопились. Хотели приобрести хороших маток с зимними подросшими ягнятами. Они выносливее и вообще во всех смыслах продуктивнее своих весенних собратьев. Как пояснили наши опытные знатоки консультанты, к осени ранние ягнята обычно наедают приличную живую массу, хорошо нагуливаются и в связи с этим лучше потом переносят первую зимовку. К тому же настриг шерсти зимних ягнят при первой стрижке, как правило, больше, чем с малышей весеннего ягнения. Начинающим овцеводам обычно не рекомендуют закупать молодняк. Определить здоровье, а главное, уровень развитости экстерьерных качеств у юных особей гораздо сложнее, чем у взрослых животных. Но у нас имелись Грегор и Волт. Их богатейшему багажу знаний и навыков мы с Андре доверяли полностью. Кстати, местные деревенские с любопытной осторожностью наблюдали за нашими опытами в разведении дорогих овец. Помогали, интересовались, но перенимать идею совершенно не спешили. Оказалось, что ранее кто-то тут уже пытался в порядке эксперимента расплодить баранов. Но новатора постигла большая неудача. Его подопечные взялись погибать без каких-то видимых оснований – Хозяин от греха перебил своё малочисленное стадо на мясо и убедил всех, что затея эта мёртвая и разорительная. И вообще, овцы — существа нежные, капризные и непредсказуемые. Мне было удивительно услышать подобное мнение. Конечно, сама я лично не занималась уходом за стадом, но на сторонний взгляд всё казалось просто. Наши животинки вон как хорошо перенесли переезд, быстро адаптировались в новых условиях, и если бы... Не диверсия, сереброкопателей, все было бы вообще прекрасно. Но Грегор с Волтом пояснили, от чего приключился провал у нашего предшественника. И самые парадоксальные причины краха крылись именно в овечьей неприхотливости и выносливости. Дело в том, что эти животные от природы настолько крепкие и терпеливые, что заставить овцу проявить очевидные признаки недомогания может только совсем уж какая-то ужасная хворь. Если она отбилась от стада и лежит на земле в одиночестве, значит, уже очень-очень больна. «Понимаете, мадам Карин, если вы, например, смогли подойти к обычной пугливой овце и погладить ее рукой, значит, она на пороге смерти», раскладывал азы науки овцеводства Волт. «Верно», — поддерживал напарника Грегор. «Другой слегка, приболевший скот, легко обнаружить. Если заболевает свинья...» у неё повышается температура, и она сразу начинает вести себя необычно. Но овца, страдающая воспалением лёгких или от глистов, будет как ни в чём не бывало идти вместе со всем стадом, пока может передвигать копыта. Вот отсюда у того крестьянина и возникло убеждение, что овцы просто берут и умирают безо всяких причин. В один день они чувствуют себя хорошо, а на следующие они мертвы. Хозяин по неопытности просто пропустил все признаки болезни – Странное подергивание ушами, неравномерный кашель, легкое прихрамывание, начало потери веса, неразличимое под толстым слоем шерсти. Честное слово, я прям еще сильнее зауважала наших помощников. При такой многочисленности подшефных успевать каждый день отслеживать, кто из них там подозрительно подрагивает ушами или начал худеть. Ну что сказать? Есть основание проникнуться мудростью одного старого изречения. Взгляд пастуха – лучшее лекарство для его стада. Оно означает, что опыт обращения с животными – главный, не сказать единственный фактор их хорошего самочувствия. Эти небольшие лекции ликбеза от пастухов оказались чрезвычайно любопытными, но больше всего нас сейчас занимало другое. Да-да, все верно. В стаде намечалось пополнение. Мы, конечно, знали, что это произойдёт. Греггори Волт, как положено, тщательно отслеживали ситуацию и своевременно информировали нас Сандре. Несмотря на то, что конец лета и осень прошли для наших питомцев в большом стрессе, часть овец готовилась принести приплод. И сейчас, когда наше четвероногое хозяйство уменьшилось на треть, подготовка к овечьим родам и появлению малышей стало целым событием, участие в котором активно и инициативно принимал практически весь дом. Итак, как опытный хозяйственник по самым разным вопросам и дилетант, но теперь уже немного продвинутый на практике по данной конкретной теме, могу с умным видом и полным правом порассуждать о сложностях овцеводства. Зимний окот, доложу я вам, — дело весьма ответственное, требующее совершенно определенных условий. Без их соблюдения вместо радости и прибытка очень легко получить абсолютно обратный результат — потери. Во-первых, будущим роженицам в период сугья су... -гья... су... су -яг Короче говоря, беременности и после ее благополучного, на что все надеялись, разрешение обязательно надо обеспечить правильное содержание и корм хорошего качества в достаточном количестве. Во-вторых, в отдельной просторной овчарне благоустроить утепленное родильное отделение или тепляк. У нас под это дело пошел хлеб, примыкающий к бане. Плюсом на на всякий случай своего часа ожидали жаровни, которые я бдительно проверила на предмет безопасности, и для полного спокойствия вообще настояла, чтобы их установили на площадке из песка. Сам тепляк разделили на массу необходимых отсеков: приемное отделение, отделение для маток для небольших групповец с подсосными ягнятами одинакового возраста и развития, для многоплодных маток, а также изолятор, плюс индивидуальные клети. которые по требуемому количеству сооружались из отдельных деревянных решетчатых щитов. Все, соответственно, нужно было генерально выдроить, вычистить, обновить и привести в максимальную степень стерильности. А уж сколько инвентаря потребовалось подготовить? Караул! Всякие ясли, рештаки, водопойные корыта, бочки для воды, ведра, дополнительные осветители, ножи, рукомойники – тазы для обмывания вымени, полотенца для рук и для обтирания мамок и малышей, халаты для акушеров, ящики, тавра, краски, мыльные средства, аптечку и зачем-то керосин. Все на сто рядов проверялось, перепроверялось. И к концу января, наконец, началось основное действие, ради которого было приложено столько усилий. Чего уж было так, взволноваться овечьими родами, но, честное слово, событие воспринималось натурально, как появление первенцев. Главными акушерами, само собой, стали Грегор и Волт. В помощь им в любой момент были готовы прийти опытные в таких делах деревенские, которых специально наняли на этот непростой период. После всех трагедий большого праздника, повторюсь, народ искренне болел за наш успех. Недостатков поддержки не было. Да хотя бы Лесия — Первый примчалась к нам в дом, как только неугомонная Кристи сообщила женщине, что у нас началось. За дверями родильного зала стенали мамаши, а мы в это время переживательно толклись во дворе. Соваться внутрь было категорически запрещено. Оно и правильно, нечего лезть под руку профессионалам, да создавать лишнее беспокойство овцам. потому мы дисциплинированно встречали каждого младенца радостными поздравлениями снаружи, особенно самых первых. Потом, конечно, ажиотаж поутих. Ягнята ведь не появлялись пачками, всё происходило поступательно и растянуто во времени. Что сказать, сам окот прошёл практически без осложнений. Пришлось пару раз помочь малышам, которые неправильно расположились к выходу в этот светлый мир. Но в целом, как и прогнозировали пастухи, все складывалось благополучно. У овец, было сказано, вообще редко возникают проблемы в таких вопросах. Неожиданные сложности возникли, когда сразу четыре матки отказались должным образом принимать своих детенышей. К хлопотам о строгом режиме кормления поения родительниц всего овечьего детского сада, разделенного на группы, поддержания и нужного температурного режима, добавились заботы о том, чтобы терпеливо приучить нерадивых мамаш к своим ягнятам. Больше всех за тех переживали Мариэль со своей закадычной подружкой. Приходили к летям, где отдельно содержали такие пары и сердечно утешали несчастных малышей, уговаривая мам овец полюбить своих деток. А Симон, которому тоже было страшно интересно посещать овечьи ясли, в свою очередь утешал уже наших жалостливых, отзывчивых девчонок. «Да не горюйте вы так уж! Все в порядке будет, точно говорю! У нас вона!» — несколько годов назад корова так же теленка не признала. «Так ничего! Мамка с братом так же отпоследили, понянчились!» «Да все и наладилось!» — с уверенным видом знатока говорил парень, поглаживая подруг по головам. Работники только согласно кивали да улыбались в усы, глядя на эту троицу. Но, конечно, праздники и прибавления в стаде... Далеко не все дела, которые занимали нас с Андре в эту зиму.